Любовная история Джереми Питта История любви Джереми Питта, молодого шкипера из Саммерса Шира, судьба которого одной богатой трагическими событиями ночью накрепко сплела с судьбой Питера Блада, относит нас к тем великим для капитана Блада дням, когда при его командой находилось пять кораблей,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 который однажды, пав жертвой пиратских чар некоего левосера, позволила себя похитить, затем была вырвана из хищных рук этого негодяя капитаном Бладом и доставлена к отцу целой невредимый и несколько отрезвевший.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 Губернатору не мог, не нанеся обиды, закрыть их для других командиров пиратских кораблей. И ему приходилось терпеть посещение некоторых лиц, не пользовавшихся его ни симпатии, терпеть, невзирая на протесты некоего почетного гостя из Франции, деликатного и утонченного мосьеда Меркера, никак не расположенного встречаться в гостиной с пиратами. Дэмер Кёр был сыном одного из директоров французской вестынской компании и по приказу отца путешествовал по принадлежавшим ей колониям, знакомясь с положением дел и набираясь с ума. Фрегат «Синь», доставивший его к берегам тортуги неделю назад, все еще стоял на якоре в Кайонской бухте, ожидая, когда сей юноша почтет для себя удобным возвратиться на борт. «Отсюда!»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 Губернатор Дожерон не видел никакой возможности закрыть перед этим пиратом двери своего дома, как того желал Дэмер Кёр. Он не мог решиться на это даже после того, как стало совершенно очевидно, что негодяя Тон Дёра привлекает сюда общество мадемуазель Люсьен. Другой жертвой тех же чар пал молодой Джереми Пит. Впрочем, Пит был человеком совсем иного склада. И если знаки внимания, которые он оказывал, мадемуазель Люсьен, и вызывали у Дожерона некоторые недовольства, то это не шло ни в какое сравнение с той тревогой, которую порождал в нем Тондер. А Джереми пит, казалось, самой природой был создан, чтобы возбуждать к себе любовь. Ясные голубые глаза...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 Вы же знаете что подобные браки принято заключать во франции мистер пит попробовал было горячо выставить в защиту естественного отбора но даже он прервал его в красноречивую тираду раньше он успел основать на развить свою мысль. дорогой мой мистер пит друг мой прошу вас поразмыслить хорошенько вспомните какое положение занимаете вы в обществе вы флибущерж «Искатель приключений, я говорю это не в суждении, не в обиду вам, я просто хочу указать на то, что ваша жизнь зависит от удачи. Девушки, получившие самое утонченное воспитание, вы должны предложить обеспеченное существование и надежный кров, а разве вы в состоянии это сделать? Если б вы сами имели дочь, отдали б вы ее руку человеку, чья судьба была подобна вашей?» — Да, весьма она полюбила его, — сказал мистер Пит. — Ах, что такое любовь, друг мой! Джереми считает, что после только что пережитого упоения и внезапного стремительного погружения в бездну горя ему откуда куда хорошо известно, не сумел, тем не менее, облечь приобретенное им познание в слова, и Дожерон снисходительно улыбнулся, наблюдая его замешательство. Для вас, влюбленного, все исчерпывается любовью, я понимаю вас. Но для отца этого мало, ведь он ответствен за судьбу своего ребенка. Вы оказали мне большую честь, мсье Пит. Я в отчаянии, что вынужден отклонить ваше предложение. Уважая чувства друг друга, нам не следует, думается мне, касаться в дальнейшем этой темы.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 А этот субтильный хлыщ, этот французик-домеркер, почему он до сих пор торчит на тортуге? И поверь мне, есть еще и другие, которые, как и ты, получают восхитительную усладу в обществе этой молодой особы, всегда готовы с охотой выслушивать любовные признания. что отсох твой гнусный язык!»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 При появлении мистера Питта рука продолжала оставаться в том же положении, пока сама мадемуазель в некотором замешательстве не высвободилась из этих полуобъятий. а это мосье Джереми!» — воскликнула она и добавила. «Ни с того ни с сего, как показалось мистеру Питту, я вас не ждала». Джереми почти машинально поднес к губам протянутую ему руку,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 С чего вы взяли, что появление мосьо Джереми для меня нежелательно? Мосьо Джереми мой друг, а появление друга всегда желательно. Возможно, для вас, мадмазаль, но для других ваших друзей оно может быть крайне нежелательным. И опять вы не правы, теперь она говорила ледяным тоном. Я не могу считать своим другом того, кому кажется, нежелательным появление моих друзей. Капитан закусил губу.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 Появление новых лиц разрядило атмосферу, но капитан Тондёр, как видно, не стремился к миролюбимому общению и удалился. «Прощаясь, Джереми», — он произнес многозначительно, с недоброй улыбкой, — «я буду с нетерпением ожидать случая, месье, возбавить наш с вами занимательный спор». Вскоре и Джереми хотел откланяться, но Дожерон задержал его. повременить еще минутку, месье Пит». Ласково взяв молодого человека под руку, он увлек его в сторону от Домеркера и Люсиен. Они прошли до конца аллеи и углубились под своды апельсиновых деревьев, привезенных сюда из Европы. Здесь было тенисто и прохладно, спелые плоды поблескивали, словно фонарики, в темно-зеленой листве. Мне не понравились слова капитана Тонзера, сказанные вам на прощании, мосье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 Дожерон скорчил гримасу. Будучи о нем такого мнения, как могу я ему воспрепятствовать? Вы боитесь его? Признаться, да. Но не за себя, я боюсь, масье Питт, за Люсьен, он пытается ухаживать за ней. Голос Джереми задрожал от гнева. И вы не можете закрыть для него дверь вашего дома? Могу, конечно. Дожерон криво усмехнулся. «Я проделал нечто подобное однажды с Левосером. Вам известна эта история?» «Да, но...» — но Джереми запнулся, испытывая некоторые замешательства, однако все же преодолел его. «Мадемуазель Мадлен была обманута. Она позволила Левосеру увлечь себя. Вы же не допускаете, чтобы вы, мадемуазель Люсьен?» «А почему я не могу этого допустить?»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 Однако я прошу вас прощения, мой дорогой мосье Пит, наша беседа слишком отклонилась в сторону, отцовская тревога. Я просто хотел предостеречь вас и очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам. Мосье Питу было все ясно. Дожерон, видимо, считал, что Тондер, почувствовав в Джереме своего соперника, а такие люди как он не останавливается ни перед чем, когда им нужно убрать кого-нибудь с своего пути. — Ну что ж, очень вам признателен, мосье де Жерон, я могу постоять за себя. — Я надеюсь, от всего сердца надеюсь, что это так. На том их беседа закончилась, и они расстались.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 хотя мне пока еще не ясно, в чем она может проявиться. А ты, Джереми, будь благоразумен и посиди лучше на корабле. Можешь, черт побери, не сомневаться, что Тон Дёр будет искать встречи с тобой». «А я что ж должен ее избегать?» — презрительно фыркнул Джереми. «Да, если ты не дурак. Иначе говоря, если я трус...» «А не кажется тебе, что живой трус лучше мертвого дурака?»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 Капитан Тон-Дёр поднял брови, пронахмурился. — С чего вы это взяли? — Вы мне не мешаете. Вы просто не в состоянии ничем мне помешать. Если б вы оказались на моем пути, я бы раздавил вас, как блоху. И он презрительно и нагло рассмеялся прямо в лицо Джереми, чем сразу и достиг своей цели. Этот смех задел Джереми за живое. — Смотрите, не ошибитесь, принимая меня за блоху. — Ах!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 Парень сам виноват. Зачем лес нарожен? Вы что здесь делали? Почему вы его не удержали? Ну вот, глядите, и он пошел драться, идиот без безмозглый. Джереми уже направлялся в соседнюю комнату. Он был похож на ягненка, покорно шагающего на бойню, даже ведущего за собой своего мясника. Хакторп шел рядом с ним, тон дерз сзади, остальные замыкали шестень. Капитан Блатт, с трудом удерживая, чтобы не броситься на тандера, присоединился вместе с Волверстоном к толпе зевок. В просторной полупустой комнате столы и табуреты быстро сдвинули к стене. Помещение это представляло собой в сущности пристройку, нечто среднее между навесом и сараем, земляным полом и длинным отверстием в одной из стен, которая не доходило до потолка фута -натри.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 И почти в то же мгновение, повинуясь полученному от своего капитана сигналу, Джереми прыгнул в сторону и атаковал Тон с левого бока. Это заставило Тон повернуться лицом к нему и к солнцу, и дало Джереми некоторые преимущества перед противником, а именно этого и добивался Блад. Джереми изо всех сил старался удержать Тон в этой позиции, но тот был слишком искусным для него противником.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 Блад скрипнул зубами, увидав, что Джереми потерял свое единственное преимущество перед этим бретером, твердо намеренным его убить. Однако против ожидания поединок затягивался. Потому ли что на стороне Джереми была сила, молодость, высокий рост, или рука опытного дуэлянта стала менее искусной, так давно он не держал их шпаги?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 Или, может быть, побаиваясь капитана Блада и возможных последствий столь откровенного убийства его шкипера, у всех на глазах намеревался не убивать, а лишь искалечить его? Зрители, наблюдавшие поединок, недоумевали. Их недоумение усилилось, когда Тонзер, еще раз отскочив в сторону, оказался спиной к солнцу и вынудил своего беспомощного противника занять то невыгодное положение, в сам Тон Диор находился в начале поединка. Такой прием со стороны Тон Диора производил впечатление утонченной жестокости. Капитан Блад, которому Тон Диор повернулся теперь лицом, взял со стола один из медных подсвечников. Никто не смотрел на Блада, все глаза были прикованы к дуэлянтам. Блад же, казалось, утратил всякий интерес к поединку. Его внимание было целиком поглощено подсвечником.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 И исключительно потому, что я был не уверен в себе, заранее решил, что Тондёр лучше меня овладеет шпагой. — Быть может, это все же так, — проронил капитан Блат. — Почему что-то мне запросто удалось продырявить его? — В самом деле, Питер, как могло такое случиться? Этот вопрос, волновавший всех присутствовавших, задал Волверстон. Ответил хакторб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 Когда они в шлюпке приближались к берегу, капитан Блата отметил, что французский фрегат «Синь» уже не стоит у причала, а Джереми рассеянно отвечал, что, верно, Меркер покинул, наконец, Тортугу. Губернатор встретил их чрезвычайно сердечно. Он уже слышал, что произошло в талерне у французского короля.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 — Не я ли предостерегал вас, мосье Пит, и вынужден был бы принять меры против Тондера и, может быть, просить вашего содействия, капитан Блат? — В колонии тоже должен поддерживаться какой-то порядок, но все прошло как нельзя более удачно. Я счастлив и бесконечно благодарен вам, мосье Пит». Такие речи показались питту хорошим предзнаменованием, и он попросил разрешения засвидетельствовать свое почтение под мазаль Люсьен. Дожерон поглядел на него в крайнем изумлении. — Люсьен? Но Люсьен здесь уже нет. Сегодня утром она отплыла на французском фрегате во Францию вместе с своим супругом. — Отплыла? С супругом? — как эхо повторил Джереми, чувствуя, что у него закружилась голова и засосала под ложечкой. «Да, с мосье Разве я не говорил вам, что она помолвлена? Отец Бенуа обвенчал их сегодня на заре. Вот почему я так счастлив и так благодарен вам, мосье Пит. Пока капитан Тондёр преследовал ее как тень, я не решался дать согласие на брак. Памятуя о том, что проделал однажды сёр я боялся отпустить от себя Люсьен. Тондёр без сомнения последовал бы за ней» как когда-то левосер и в открытом море мог бы отвариться на то, чего он не решался позволить себе здесь, на Тортурге. И поэтому, — сказал капитан Блат ледяным тоном, — выстравили этих двух, чтобы пока они тут дрались, третий мог улизнуть с добычей. Это мосье Дажерон ловкий, но не слишком дружественный поступок. «Вы разгневались на меня, капитан!» даже Дожерон был искренне расстроен. «Но ведь я должен был в первую очередь позаботиться о своей дочери, и притом я же ни секунды не сомневался в исходе поединка. Наш дорогой мосье Пит не мог не победить этого негодяя Тондера!» «Наш дорогой мосье Пит, — сухо сказал Блатт, —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 «Разрешите нам откланяться, месье де Жерон!» Он чуть ли не и увлек молодого человека за собой. Однако капитан Блат был зол, очень зол, и, остановившись в дверях, повернулся к губернатору с улыбкой, не предвещавшей добра. «Вы не подумали о том, что я ради месье Питта могу проделать как раз то самое, что мог проделать Тондер, и чего вы так боитесь?»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 «Попадись он мне только, этот дамеркер!» — бушевал Джереми. «Да воображаю, каких ты тогда натворишь дел!» — насмешливо произнес капитан Блат. «Я его проучу, как проучил этого пса Тондера!» Тут капитан Блат остановился и дал себе посмеяться в волю. «Да ты сразу стал записным дуэлянтом, Джереми! Прямо грозой всех шелковых камзолов!»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 Джереми подбоченился. «Кто же его тогда уложил? Хотелось бы мне знать. Кто? Может быть, ты скажешь мне? Скажу. Я его уложил», — сказал капитан Блат и снова стал серьезен. «Я его уложил медным подсвечником. Я ослепил его, опустив ему солнце в глаза, пока ты там ковырялся со своей шпагой». И, заметив, как побледнел Джереми, он поспешил напомнить, «Иначе он убил бы тебя» кривая усмешка пробежала по его гордым губам и в светлых глазах блеснуло что-то неуловимое из горькой иронии он произнес я же капитан блаши